Опять злополучный норманизм. Во всех областях науки сталкиваются две школы Московская и Петербургская. Московская школа археологов более официозная, петербуржцы всегда держали себя как-то более независимыми. В конце 1960-х годов в Петербурге некоторые археологи стали объявлять себя норманистами, мол норманы все же внесли неоцененный по достоинству вклад в становление древнерусского государства. Целая нормандская дискуссия прошла в 1965 году в Ленинградском университете на проблемном семинаре Льва Клейна. По мнению самого ведущего, неонорманисты заявляли о себе даже чрезмерно нахально. Не так уж много утверждали неонорманисты на этой дискуссии и не такие уж революционные выводы делали. Они утверждали, что в становлении древнерусского города определяющую роль сыграла международная торговля. Выделяли древнерусские города, тождественные скандинавским виком – Ладогу, Новгород, Гнездово. Процесс становления городов на Руси они сопоставляли с такими же процессами в Скандинавии. И всего-то? Да, вот и все. Но и этой крамолы хватило, чтобы московский археолог объявил их взгляды почти неприкрытым норманизмом. Да и сами неонорманисты ничего не имели против. Они вели себя чуть ли не вызывающе. То есть они осторожничали, старались ссылаться на Маркса и Ленина, на постановление съездов в КПСС и высказывания Брежнева. Но тут же на каждом шагу показывали всем своим видом, демонстрировали каждым словом. Это они умные, они знают, как на самом деле все было. На тот раз шум по поводу норманов и их ролей почти не вышел за пределы академических кругов. и нашлось своего Ломоносова. Но все же в очередной раз норманизм из научной гипотезы сделался политическим лозунгом на этот раз для размежевания послушных официозных археологов и непослушных неофициозных ну и конечно же для борьбы петербургской археологической школы с московской власти пытались утвердить свою версию истории без всяких там ужасных иноземных норманов они пытались объявить крамолой и чуть ли не диссидентством всякое несогласие с этой официальной линией Московская школа честно выполняла заказ, но не только. За различиями школ лежал еще и немного различный опыт раскопок, другой археологический материал. Москвичи копали везде, от Новгорода до Украины и до самого юга России. Они были знакомы с варяжскими древностями, но в числе всех славянских, финских, балтских находок, на которых учились и работали москвичи, варяжские древности терялись в общей массе. Археологи из Петербурга, конечно же, были знакомы со всем массивом материалов со всей России, но копали они в основном северные города, в которых варяжский период истории прослеживался очень хорошо. Они сталкивались с варяжскими древностями чаще, чем москвичи. Те могли вести раскопки в областях, где вообще варягов отродясь не было и с варяжскими древностями не работали. Для петербуржцев варяги в истории Древней Руси были как-то привычнее, естественнее вписывались в общую картину русской истории. К тому же, если власти вводят запрет на норманизм, у людей, критически относящихся к официозу, естественно появляется противоположное желание объявить себя норманистами. Ведь тогда они противопоставляют себя умных и образованных и дубовым властям, и серому быдлу. Это они, глупые, верят в то-то и то-то, мы умные, мы не верим. Питерские археологи вызывающе махали своим норманизмом и власти приняли этот вызов. Никого не сажали, даже не выгнали с работы, но идеологические проработки имели место быть. В Ленинградском же университете студенты пели песню с припевом. Деканат в подбюро, в деканат археологов тащится ряд. Это кто-то из наших, наверное, языком трепанул чрезмерно. Ходил слух, что сочинил песню тоже Лев Клейн, но это уже недостоверно. Вот что достоверно, так это что Клейн еще к 1960 году написал интересную книгу. «Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон». Много позже он описал и судьбу этой книги. В небольшой историологической книжке Александра Алексеевича Хлевова о советской литературе по нормандской проблеме сказано «Наиболее интересным и значимым посыгранный им в истории отечественной науки роли является спор о варягах Льва Самуиловича Клейна». Хлевов, 1997 год. Конечно, мне лестно похвала историографа, но он упустил сделать одно существенное примечание: Ведь в списке литературы, приводимой им, этого моего произведения нет. И заинтересовавшийся читатель тщетно пытался бы искать его в справочниках по библиографии. Дело в том, что оно никогда не было издано. Существовал только машинописный текст. Данное издание будет первым. Эта книга написана в 1960 году. Она ходила только в списках и в таком виде послужила программой консолидации группы исследователей, моих учеников и во всяком случае членов моего семинара, которые хотели противостоять фальсификации историй и манипулированию историей. Нас раздражали прежде всего постоянные подтасовки, перекручивания и препоны объективному исследованию по проблемам происхождения русского государства и русской культуры, в частности по варяжскому-нормандскому вопросу. Самостоятельная разработка этих проблем коллектива молодых археологов привела в 1965 году громкой публичной дискуссии в Ленинградском университете. К третьей такой схватке антинорманизма с норманизмом за два века и все в Петербурге, Ленинграде. Первая была между Ломоносовым и Миллером, вторая между Костомаровым и Погодиным. Основными фигурантами третьей были Игорь Павлович Шаскольский и я. Потом в сборнике под редакцией Носовой и Шескальского была опубликована большая статья оппонентов Шескальского в этом споре, авторами которой были я и мои ученики. Клейн, Лебедев и Назаренко, 1970 год. А затем, особенно после ликвидации советской власти, а вместе с ней и государственной поддержки антинорманизма, постепенно его проявления сошли на нет, и мне стало казаться, что к концу тысячелетия дискуссия закончена. Я так и сформулировал название своего доклада на сессии, 30-летию дискуссии. Он был напечатан в юбилейной подборке в журнале Stratum Plus за 1999 год. Норманизм, антинорманизм, конец дискуссии, клейм 1999 год. Книга так и осталась неизданной. Ныне я решил издать эту рукопись потому, что ее содержание снова стало актуальным. Моя уверенность в окончании дискуссии оказалась преждевременной. В стране мобилизовали силы, которым нужна приукрашенная отечественная история. Они поддерживают настроение ультрапатриотизма, а этот вирус задевает и профессионально образованных людей, специалистов. Антинорманизм, который уже исчез со страниц серьезных изданий, став уделом популяризаторов и дилетантов, начал снова пробиваться в профессиональную печать и публицистику. Я специально привел цитату пообширнее. Борцы с норманизмом не любят, когда их прямо тычут в очень уж прямое и неприглядное использование ими государственного аппарата. А тому есть самые прямые примеры, от Михаила Ломоносова до героического московского Авдусина. Да и пробиваться в печать антинорманизм никогда не прекращал. Это всегда есть, потому что есть люди агрессивные и невежественные одновременно, и жаждущие непременно кого-то топтать, и стремящиеся найти любой ценой метку для сплочения своих и чтобы вместе бить чужих. Я не согласен с Акуджавой, бросившим подловатую фразу о том, что патриотизм – последнее прибежище подонка. Но я согласен с Игорем Губерманом. Испанец, славянин или еврей – повсюду одинакова картина. Гордыня чистокровностью своей – святое утешение кретины. А тут даже не чистокровностью гордятся, а хотят любой ценой придумать себе чистокровного древнего правителя. Понятие этих людей не в состоянии, потому что плохо знаю психиатрию. Но вот что антинорманизм ходит кругами – это факт. Не очень понимаю, что движет профессиональным ученым всерьез утверждающим, что норманизм питается в основном политическими импульсами и амбициями из-за рубежа, свил себе гнездо и на русской почве, что он возник в агрессивных и экспансионистских кругах Запада что определенную поддержку новейшие норманисты имеют среди некоторых ученых Запада и что солидарность и конъюнктурный расчет лежат в основе этого опасного единства, покрывающего душным туманом русскую науку. Но уверен, что разумному человеку следует держаться подальше от заклинаний такого рода, вне всякой зависимости от того, кто такие варяги и откуда они пришли. Или от таких красочных пассажей. Бумажные конструкции норманистов. Отпетые норманисты, закусив удила, несутся в от обвинений в ненависти к русскому народу и прочего мракобесия.